Глава двенадцатая Город мне понравился. Это была не столица империи, а просто один из крупных городов, которые великие выбрали как центр для своих собраний. Также тут запрещалось какие-либо боевые действия или нападения. Каждый должен чувствовать себя в полной безопасности. В этом городе постоянно встречались враждующие семьи. Можно было спокойно провести переговоры, не опасаясь, что тебе перережут глотку. Как оказалось, этот город вообще никому не принадлежал. В нем просто был управляющий и все. Этот человек был выборным и назначали его только на собрании великих. Сам он тоже был из высшей аристократии. После назначения он должен в течение пяти лет поддерживать порядок и собирать налоги. Причем все они отходили ему, вроде бы как за верную службу. Если же этот человек не справлялся с пороченным заданием, то на его место тут же назначали другого желающих было очень много. Город был один из немногих, где почти не было голодранцев и других мутных личностей, которые только и мечтают, как срезать у тебя кошель. Убийства и грабежи – это большая редкость, потому что наказания крайне суровые. Причем местные сыскари обязательно найдут виновного, откупиться не получится. Большинство преступников казнили на городской площади при большом скоплении народа. Все виды разумных вели себя очень скромно, даже самые вспыльчивые. Кстати, тут было полно эльфов, гномов, орков. Первый раз вижу такое большое количество всяких народов. Наверное, если бы нам встретился тот отряд эльфов в городе, то никакого нападения на нас не было бы. Стражников тоже полно. Едва только кто-то пытался выяснить отношения, как тут же встречали могучие войны. Как правило, чтобы прекратить конфликт, стражникам достаточно было лишь подойти. Их тут вообще трогать нельзя. Опасно для здоровья. «Может, вы с мамой на этот раз нормально разговаривать будете?» Посмотрела на меня Сарена. Все же родные люди. Относились друг к другу не совсем хорошо. Умеет моя сестренка подать действительность мягко. Если бы не Ральф, я даже поверил бы, что у нас с ее матерью просто небольшая неприязнь». На самом же деле она ненавидела меня лютой ненавистью. Называла только ублюдком, возможно, даже имени моего не помнила. Я, точнее, предыдущий владелец этого тела, иногда был в их городе, всего несколько раз. Так вот, если мой отец или дед отсутствовали, то меня даже за стол не сажали. Вообще не пускали в зал, кушал вместе с прислугой. Мать моя вообще тут не появлялась. Отец справедливо опасался, что ее просто могут отравить. Эмили, так звали мать моей сводной сестры, ненавидела меня за то, что ее супруг изменил ей с простой служанкой, а я для нее являлся напоминанием того, что эта женщина не самая красивая. «Надеюсь, что так и будет», — улыбнулся я. «Ты не знаешь, где тут приличная гостиница имеется, чтобы все мои люди поместились?» «Какая гостиница? У нас тут есть большой дом. Там и остановимся». «Плохая затея. Я лучше отдельно поживу. Тем более ты сказала, что твоя мама тут тоже находится. Не хотелось бы ругаться сразу после дороги. Может быть, она... Она по-прежнему меня ненавидит. Вряд ли что-то изменилось, и ты сама это прекрасно понимаешь». Перебил я сестру, после чего выглянул в окно. «Якоб, найдите хорошую гостиницу ближе к центру. Вон у стражников спроси». «А я думала, ты у нас будешь жить». Расстроенно сказала девушка. «Деду передай, что если он до этого собрания великих захочет со мной поговорить, то пусть приезжает. Наверняка ему есть, что мне сказать, я понятия не имею, зачем меня сюда вызвали». «Хорошо», — кивнула девушка. «Напомни ему про твои артефакты, вроде бы ты только один в день можешь делать». «Напомню, хоть он и сам не дурак, все прекрасно понимает». Гостиниц в городе хватало, проблем с размещением не возникло. Разумеется, в дешевом притоне мы останавливаться не собирались. Выбрали самую дорогую гостиницу. Все же по статусу положено, да и охрана тут имелась надежная. Конечно, вроде бы тут наказывают за нападение на людей и не только на них, но все равно как-то смущало такое большое количество эльфов. Мало ли, вдруг и сюда убийцы нагрянут. Вон гномы ведь как-то узнали о том, что я в этот город еду. Думаю, это уже недалеко вон не секрет. Надеяться только на местную охрану не стали, мои тоже принялись меня охранять. Якоб даже под моими окнами людей поставил, чтобы с них глаз не спускали. Хотя окна находились на третьем этаже. Все кругом было освещено, так что подобраться к ним не было никакой возможности. А теперь еще и мои воины с артефактами усилили местную охрану. Теперь тут ночью будет как днем. Выпивать я им запретил строго-настрого, мало ли что, вдруг повоевать придется. Видно, моему деду было что мне сказать, потому что он примчался, едва только я успел с дороги помыться и поесть. Причем прибыл старик не один, а с главой рода, моим дядей. Правда, вышла небольшая заминка, потому что моим охранникам было наплевать на то, кто ко мне прибыл. Сразу пропускать даже не подумали. Если дед отнесся к подобному с пониманием, то вот глава рода, а видно он считал, что я перед ним на коленях ползать буду за такую великую честь, был данным происшествием сильно недоволен. Тут я ничего страшного не видел. Мало ли, может быть, я в комнате не один. Эти ребята запрутся в мои покои. Благо, что якобы быстро ко мне пришел и доложил о визите двух господ. После моего разрешения их пропустили. «Главу рода так не встречают!» Сразу же начал выговаривать мне дядюшка. Звали его Дюк. «Или ты решил, что сам по себе со всеми проблемами справишься?» «Если мои охранники всех без разбора будут пропускать, то зачем они мне вообще нужны?» Справедливо заметил я. «Тем более они вас не знают. А вот то, что я сейчас никому не подчиняюсь, им известно. Выдали меня глава, но формальный. Да и для вас я тоже чужой человек. Как мне сообщили, вхожу я в ваш рота лишь формально, вообще никаких прав не имею. Так что и выдали меня не особо-то и глава. Так что давайте не будем изображать из себя оскорбленную невинность». «А ты прав, он изменился», — посмотрел на деда Дюк. «Причем сильно. Раньше он себе такого не позволял». «Все меняется», — пожал плечами старик. «Может быть, перейдем к делу? Времени у нас не так много». «Можно и к делу», — согласился глава со старейшиной рода. «Ларс, ты же понимаешь, что одному тебе придется тяжело. Без нас ты очень быстро потеряешь свою свободу». Так что лучше тебе. Давай лучше я. Поморщился дед. Видно, не понравилось ему, что мне сходу пытаются руки выкручивать. А я уже приготовился в ответ что-нибудь этакое сказать. Например, что без моих артефактов империя через пару сотен лет, а возможно и намного раньше, вообще существовать перестанет. Насчет тебя споры идут до сих пор. Но императора можешь больше не опасаться. Не посмеет он против великих пойти. Радует. Кивнул я. И что вы решили? Конечно, я мог бы сейчас начать возмущаться. Мол, с чего это вы без меня мою судьбу решаете? Только уже давным-давно понял, что одному мне будет тяжело. И я просто не выживу. Можно уйти в дикий лес вместе со своими людьми. Только вот откуда новое пополнение брать? Мои люди, даже несмотря на помощь артефактов, тоже гибнут. И гибнут часто. Особенно те, кто не прошел усиление. Убивать тебя никто не будет. Невыгодно это для государства. Начал дед. «Впрочем, желающие все равно найдутся!» «И не только люди!» — усмехнулся я. «Это ты сейчас об эльфах?» — нахмурил Садюк. «О них!» — кивнул я. «Хотели меня убить!» «Нам об этом Сарена рассказала!» «Так вот что, давай я у тебя их на время заберу!» «Ты зачем их вообще сюда приволок?» Хотела с дедом посоветоваться, что с ними делать!» — сказал я. «Они мне не нужны, давно бы уже всем глотки перерезал!» «Может, ты что-то упустил? Мои ребята этими тварями займутся. Не переживай, в живых их никто оставлять не собирается. Если что-то новое узнаем, тебе сообщим». «Хорошо», — не стал спорить я. Откладывать дело в долгий ящик не стали. Я тут же распорядился, и эльфов передали охране главы рода. Он тоже отдал соответствующие приказы. «Думаю, скоро начнутся новые допросы». После нас они и так молчать не будут, но мало ли, вдруг мы действительно что-то упустили. В общем, слушай внимательно, это очень важно. Разговор у нас затянулся на несколько часов. Убивать меня на самом деле никто не собирался, но и решения никакого не приняли. Единственное, за что все проголосовали чуть ли не единогласно, что я не могу оставаться в своем роду, слишком быстро могу его усилить. С другой стороны, все прекрасно понимали, что просто так забрать великого из семьи, а этот род был довольно силен, не получится. Вот и пытались найти решение, которое бы всех устроило. Все до сих пор думали, что я подчиняюсь голове, в связи с чем предлагали, чтобы тот от меня отказался, а мой дядя на подобное не соглашался. В первую очередь меня предупредили, чтобы не вздумал взболтнуть, что я никому не подчиняюсь. Из-за этого родственники могут многое потерять. Сейчас они что-то пытались себе выторговать. Многие хотели, чтобы я вышел из рода и создал собственный. Такого не было уже лет 200, но большинство обещали меня поддержать в этом начинании. А больше всех за подобное голосовали великие, чьи земли граничат с диким лесом. Как оказалось, дед уже создал целый альянс и все решил. Правда, без меня теперь никак. Вставал вопрос, сколько я буду продавать артефактов и кому. Я только один в день делать буду, сообщил я. Боюсь, что придется тебе по одному в день продавать, покачал головой дед. Всем прекрасно известно, что у тебя много артефактов, обмануть не получится. Соглашайся на один в день, не больше. Хотя сам смотри по ситуации. Может быть, у тебя вскоре излишки появятся. Не появятся, усмехнулся я. Самому нужны, так что намного не надейтесь. Кстати,. А как вы будете контролировать, кому и сколько артефактов я отдал? Некоторые ведь могут решить, что я вам собираюсь больше продавать. «Разве не собираешься?» Спросил глава рода недовольным голосом. «Пока нет, мне самому их не хватает, а сидеть целыми днями и создавать артефакты я не могу, других дел полно». «Кстати, а сколько ты этому князьку продал?» «Не помню, пожал я плечами, не считал». «Вот не мог сразу к нам прийти». Какой-то худородный воспользовался человеком из нашего рода. А что было бы, если бы я сразу к вам пришел? Посадили бы меня на цепь и заставили на вас работать? Нет. Меня сейчас мое положение полностью устраивает. За помощь я вам благодарен. Но тогда я вашему роду был не нужен. Так что и сейчас никому подчиняться не собираюсь. Ты нам был нужен! На этот раз нахмурился дед. Только тебе и моей сестре. Даже удивительно, как это ее мать против меня не настроила. «Сарына — упертая девушка», — хохотнул Дюк. «На неё где сядешь, там и слезешь». «Получается, что теперь я свободный человек, никому ничего не должен», — уточнил я. «Должен продавать великим свои артефакты», — напомнил мне дед. «Не советую тебе об этом забывать, потому что если мы нарушим своё слово, то тут же станем врагами некоторым серьезным семьям, а этого не хотелось бы». А тогда ты никому ничего не должен, сам можешь решить свою судьбу. Кстати, мы тут тебе несколько невест подобрали. Если возьмешь кого-нибудь из них в жены, то получишь серьезную поддержку. Спасибо, но я пока без жены обойдусь. Да и сам не знаю, как лучше поступить. Сарена пыталась мне свою подругу сосватать. Больше ее не слушай, хохотнул Дюк. А так сам решай. «Только не вздумай простолюдинку себе в жены брать. Ты и без того, скажем так, нечистокровный великий. Могут на тебя косо смотреть». Я надеялся на худшее, но и так неплохо. В любом случае, пришлось бы продавать честь артефактов. Рано или поздно на меня все равно бы надавили или найдут такой способ, что и деть не поможет. Если же стану свободным великим, то вообще замечательно. Император на меня никаких прав не имеет, потому что я не на его землях жить собрался. У меня отдельное мини-государство, состоящее из двух замков, пока из двух. Как собираются контролировать закупку артефактов, меня не интересовало, сами пусть разбираются. Впрочем, если сильно понадобятся деньги, то продам дополнительную партию. Само собой, я особо не обольщался. Меня не будут трогать лишь первое время, пока я не имею серьезной силы за плечами, а потом начнут волноваться. Хотя, может быть, и нет. В конце концов, с людьми я воевать не собираюсь. Жаль, что эльфы хотят мою голову получить. А как решить этот вопрос, я просто не знал, да и мои родственники тоже. Конечно, можно попросить, чтобы император высказал свое недовольство. Только я ведь ему не подчиняюсь, да и он тоже ничего не сделает. Король эльфов своих неудачливых подданных просто назовет бандитами и заявит, что никакого отношения к этому не имеет. Хорошо, что королевство эльфов далеко. При всем своем желании прислать ко мне армию они не смогут. Перед советом собираются устроить что-то вроде бала. Так вот некоторые явно захотят пристроить ко мне своих дочерей, особенно мамаши, жених перспективный, что ни говори. Тем более у некоторых великих по несколько дочерей. Всем богатых женихов не найдешь, а тут я. Конечно, по сравнению со многими семьями у меня за плечами вообще ничего нет, но в будущем это можно исправить. В общем, если я с кем-нибудь из этих дочурок согрешу, то придется жениться, если не хочу, чтобы на меня охоту открыли за поругание дворянской чести. Даже если этой честью уже давно и не пахнет, все равно придется жениться, если застукают на месте преступления. Я уже давно перестал думать тем, что у меня ниже пояса, постоянно включая голову, так что это предупреждение было лишним. Я все же вручил деду накидку, которую сделали мои мастера, сильно порадовав его таким щедрым подарком. Сказал, что даже на собрание в этом пойдет, и мне посоветовал сделать то же самое статусная вещь. Пока в город прибыли не все великие, поэтому ни с собранием, ни с балом никто не торопился. Я продолжал сидеть в своем номере, даже на улицу не выходил. Ко мне начали приходить приглашения на разные приемы от великих. Об этом меня предупредили и советовали отказываться, не стоило пока никуда ходить. Я тоже не спешил идти неизвестно кому, поэтому сообщал в ответ, что сейчас занят и не могу принять предложение, из-за чего невероятно страдаю. Впрочем, одно предложение я все же принял, правда, не от людей. Дело в том, что в это время в городе находился мой знакомый гном Гармат. Он уже начал ходить и сам прибыл в гостиницу, гонцов не присылал. Старик тоже пригласил меня к себе в гости. Правда, честно сказал, что у него имеются почтенные граждане, нуждающиеся в помощи целителя. Как уже было сказано, отказывать я ему не стал. Тем более в будущем у меня на гномов были определенные планы. Опять же, он звал меня на пирушку, где будут гномы из других семей. Как мне показалось, они тоже имеют на меня виды. Вот и решили, скажем так, познакомиться поближе. На этот раз больных было 9 гномов. Хорошо, что восстанавливать конечности не требовалось. Они имели не такие серьезные травмы, по крайней мере, для меня. Три гнома не могли ходить. У всех одна и та же проблема с позвоночником. Похоже на изрядно запущенную межпозвоночную грыжу. Двое имели серьезные отравления. Хотели убить этих господ, оба из одного рода. Да и сами сознались, что отравились в один день. Вот сейчас эта зараза медленно, но верно подрывала их здоровье. Это были первые клиенты, переманенные у эльфов. Впрочем, без моего участия. До этого они часто заказывали одну известную мне настойку, которая на время блокировала яд. Яд был сильным, его изготавливают из одной твари из дикого леса. Я сразу предупредил об этом гномов. Проблем в целительстве не возникло, вскоре мы сидели за общим столом. Кроме меня и моей сестры тут никого из людей не было. Да, моя сестра тоже увязалась за мной. После отъезда деда она прибыла ко мне и теперь постоянно находилась рядом. Хорошо, что сняла соседнюю комнату, где и поселилась, даже не одна, а со своей подружкой, той самой, которую пыталась навязать мне в жены. Даже любопытно стало, а ее подружка о планах корыстной сестры вообще знает, Как бы то ни было, но к гномам я подругу своей сестры не взял. Незачем это. Тем более могут подумать, что у меня на эту девушку есть какие-то планы. К счастью, Сарена на своем настаивать не стала. Гостить у гномов мне понравилось. Не могу сказать, что они все бесхитростные, все же такими деньгами воротят и не прогорают. Но застолье все равно было душевное. Рассказывали разные смешные истории, от которых я чуть со стула не падал от смеха. Давно так не веселился. Толпа собралась большая, да и знакомства все полезные. Присутствовали серьезные гномы и всех мне представили. А меня тут уже знали. Разумеется, не обошлось без разговоров о том, у кого из этих господ кто болеет. И не может ли целитель оказать помощь. Отказываться не стал. Зачем? По-моему, они платили больше всех. Я называл одну сумму, а они платили в несколько раз больше. Наверное, чтобы охотнее их лечил. Опять же, не обошлось и без подарков, в основном это было разное оружие. Угощали меня гномы не вином и не пивом, а каким-то другим алкогольным отваром. Надо признать, довольно вкусным, да и в голову оно давало знатно. В общем, домой я вернулся веселым и довольным. Можно было пройтись по себе исцелением и тут же стану трезвым, но хотелось отдохнуть и на время забыть о моих проблемах. В общем, уснул я в отличном настроении, наверное, даже с улыбкой на лице. А вот и сна меня выдернули самым бесцеремонным образом. Какая-то сволочь резко повернула меня лицом вниз, после чего на руки и на ноги навалились. Понятно, почему вниз головой положили, чтобы не шарахнул заклинанием. Успокаивало то, что куда-то тащить или резать глотку мне не стали. Я попытался немного трепыхаться, пытаясь вырваться, а потом затих. «Господин целитель, мы не причиним вам вреда». «Не стоит применять против нас магию. Мы просто хотим поговорить». Услышал я приятный женский голос. «Кивните, если услышали». «А что мне оставалось делать?» Я кивнул, после чего меня отпустили. Делать резких движений не стал. Аккуратно развернулся и уставился на потревоживших меня людей. После чего с трудом сдержался, чтобы не шарахнуть по гостям заклинаниям. «Да помощнее!» «Что тут скажешь?» «Увидел еще одну разумную расу в этом мире». Только эти существа до этого мне вообще не попадались. Меня почтили своим визитом дальние родственники эльфов, назывался этот народ Дроу. Эти разумные или имели совсем небольшую численность, или просто старались не попадаться никому на глаза. Свои дома они строили в недрах гор как гномы, только разработкой полезных ископаемых не занимались, какие целительством. Эти ребята были противоположностью эльфов, если говорить про ремесло. Неудивительно, что меня слегка насторожил этот визит, потому что дроу лучше всех умели убивать неугодных, травить, резать по-всякому, как клиент попросит. За свои услуги они брали очень много, но результат гарантировали. Если потерпят провал, то за дело возьмутся другие их соплеменники, и так пока цель не будет достигнута. Судя по слухам, они были мастерами своего дела. Меня посетили четверо, двое мужчин и две женщины. Кстати, впервые удалось рассмотреть эльфийских женщин. Нужно признать, что они действительно красивые, такие модели из моего мира. Нет, не те худые девчонки, которых ветром шатает, а вполне себе стройные девушки, у которых, как говорится, все при себе. Их внешний вид не портила даже бледно, почти белая кожа и белые глаза. На самом деле, они были полностью белыми и даже немного светились. Ну, а в целом, я был даже немного разочарован. Мне говорили, что они просто невероятно красивы, что людские женщины с ними даже рядом не стояли. Соврали, сволочи. Я видел много девушек, которые в красоте нисколько не уступали этим дроу. А может, и превосходили их. Тфу ты, меня убивать пришли, а я тут красоту сравниваю. Нужно себе служанку завести для постельных утех. В замке такая была, а тут совсем все плохо. Я молодой, здоровый, и потребности у меня всякие». Мое внимание не осталось незамеченным, при этом я пялился только на девушек, проводя сравнительный анализ, даже не знаю, что со мной творится. «Ну как, понравилось?» — спросила у меня одна из посетительниц. «Да как вам сказать? Думал, что вы красивее?» «Не конкретно вы, а ваша народность в целом». «А нет, среди людских женщин есть и лучше. Намного симпатичнее встречаются. Но не расстраивайтесь, вы тоже очень красивые», — успокоил я нахмурившихся женщин или девушек. С этими долгожителями не определишь. «Целитель пьян», — пояснил один из мужчин. «Вы можете привести себя в порядок?» «Да, алкоголь из моей головы еще не выветрился, вот и несу всякую чушь». «Сказать женщине с двумя короткими мечами о том, что я видел и покрасивее, глупость светное. В общем, пришлось не пройтись по себе заклинанием. Разум сразу прояснился, как и у гномов забористый отвар. Гости молча следили за моими манипуляциями. «Итак, каким образом вы ко мне попали?» — спросил я. «Через окно. Кстати, там сейчас стражников хватится. Лучше предупредите своих людей, чтобы не волновались». «Вы что, убили тех воинов, которые под окном стояли?» — зло спросил я. «Никого мы не убивали. Просто усыпили. Не стоит волноваться», — мягко сказала одна из девушек. «Вам мы тоже не угрожаем». «Замечательно», — криво усмехнулся я. «Так зачем вы ко мне пришли?» Кроме вон той девушки все абсолютно здоровы.